Грон выругался про себя. «Значит, враг не только впереди, но и сзади!» Аяк Як, уткнув нож в горло песцу, повалил его на колени и, заловив ему руку, повернулся к Грону. Вдоль колонны уже скакали командиры полков. Грон махнул рукой. «Если успеет до начала движения найти свою последнюю записку, принесешь мне. Не успеет!» Грон хищно ощерился и сделал красноречивый жест рукой, а потом повернулся к подскакавшим командирам. «Не докладывать, слушать». Он говорил резко и отрывисто. «Впереди и сзади засады. Движение начинаем немедленно, идти плотным строем, но в готовности к разворачиванию. Все лишнее выбросить. гагрет Выставить сильный заслон и выслать конный разъезд назад по дороге. Время разведки час. Через час после начала движения колонны заслону двигаться вдогон. Задача командирам поставить в ходе движения. Ставр. «Две сотни вперед! Прочесать пещерные дворцы! Выделя арбалетчиков! Дальше пещерных дворцов не ходить, ждать колонну! Свободны!» Когда топот копыт стих вдали, перед мордой хитрого упрямца возник як с каким-то листком бумаги. Хитрый упрямец не мог упустить такого момента и прихватил его зубами за мякоть руки. Якс завопил отшатнулся. «О, чертова тварь!» Грон хмыкнул. Лошадка была в своем репертуаре. Потом взял записку и посмотрел на неровные строчки. Сообщаю господину, что измененный что-то почувствовал. Мы остановились на ночлег в получасовом переходе от пещерных дворцов, так что горгостские сторожа вряд ли услышат, что мы недалеко. К тому же измененный велел не разводить огня и выставить большие охраны. Агир отправился вперед, но я не знаю, удастся ли ему предупредить горгостцев, уповая на помощь отца Луны. Братья Снорм и повен ведут непотребные разговоры, хвалят измененного его людей, а старший песец всего не пресекает, а когда Агир пресек сие непотребство, строго его одернул. Ропота в войске нет, все ослеплены измененным, так что, может, будут биться». — Уповаю на то, что горгостцы вами предупреждены, и большу себя надеждой, что переживу завтрашний день и, как прежде, буду ревностно служить моему господину, преданный вам мантор. Грон смял листок и сунул в карман седла. Направляющий впереди дал отмашку, и три тысячи всадников двинулись по каменистой дороге. Засвистели флейты командиров полков, созывая сотенных командиров. Грон поскакал во главу колонны. У пещерных дворцов к Грону приволокли двоих горгостцев в изодранных ламидах горных пастухов. Командир сотни доложил. — Не ждали, грелись у костра, а рядом куча хвороста и охапки сырой травы. Сотник хмыкнул. — Если б наши секреты так службу несли, то соги давно бы долины опустошили. Грон спешился и подошел к старшему горгостцу, тот упрямо вскинул бороду. Рядом тут же возник як. — Сколько войск ждут в засаде? — Где? — Кто командует? — Сколько пехоты, конницы, лучников? Горгосец сплюнул Грону под ноги. Грон кивнул Ягу. — Левая рука. Яг выхватил меч и рубанул Горгосца по левому плечу. Рука упала на камни. Горгосец завопил и Яг ласково попросил. — Ты не ори, а говори. Но Горгосец продолжал орать. Грон поморщился. «Правая». И вторая рука присоединилась к первой. Горгосец завизжал. «Левая нога». Горгосец рухнул на камни, сил орать уже не было, он судорожно хрипел. «Прикончи его». Грон повернулся ко второму. «Сколько войск ждут в засаде? Где? Кто командует? Сколько пехоты, конницы, лучников?» Тот с трудом отвел взгляд откорчившегося в агонии соплеменника и уставился на Грона. — Готов, — подумал Грон, и холодно, но, давая понять Ягу, что в этом случае торопиться не надо, произнес. — Левая рука. Яг неторопливо замахнулся мечом, Горгосец очнулся и рухнул на колени. — Нет, господин, нет, нет, о боги, нет, господин, пожалуйста. — Говори. Горгосец глотнул. — 10000 Наринцы. Конных немного. Сотни три, но лучников 2000 Они в ущелье, на перевале Савы. Кто командует? Эндис Забарра. Грон вспомнил досье, которое Як собирал на горгосских командиров, и на сердце слегка отлегло. Единственная хорошая новость. Грон знал о нем. Толстый, самоуверенный болван, получивший свою должность только благодаря широким связям среди высших иерархов-маграх. В Гаргосской армии он считался олицетворением лени и чревоугодия. Но, черт возьми, совсем не нужно быть гением, чтобы разгромить врага на идеальной для засады позиции, к тому же обладая более чем тройным численным превосходством. Баллисты, катапульты... Нет, господин, их не затащить на склоны ущелья. Где еще наблюдательные посты? Господин, говори, или я посмотрю, как ты будешь отскребать свои кишки с этой дороги после того, как по ним пройдет вся дивизия. — Я не знаю, господин, но когда нас посылали сюда, говорили о Треглавой скале и Савиных воротах. — Так, — грон задумался, — на Треглавую скалу так просто не забраться, а к Савиным воротам совсем беда. Там местность просматривается на две лиги. Под дробь копыт подскакал Гагрид. грон обернулся. — Ну, взяли языка. Грон мотнул головой нет времени говори около 17 тысяч среди них 3000 илилеггийцев в том числе почти полные тысячи рединов в трехчасовых переходах.